Благодарности. Мои благодарности и все прочее, как обычно, Марку Тавани, Либи Магвайр, Джинни Чентрелла, Биллу Мэсси, а также прекрасным командам по редактуре, маркетингу, выпуску, продажам и работе с общественностью издательства Балантайный «Орион», а также тем, кто публикует меня по всему миру. Вам всем потребуются житницы поболее. Эллен Левин, моему агенту и другу вот уже 20 лет. Ты – настоящее сокровище жизни моей. В процессе написания трилогии «Переход» я обращался к специалистам в самых разных областях, начиная с эпидемиологии и заканчивая военной стратегией. Благодарю вас всех. Особая благодарность профессору Аннет О'Коннор из Университета Лассаль, которая консультировала меня по всем научным вопросам с самого начала. Хотя я и придерживался в целом строгого соответствия в плане географии ландшафтов – Это было возможно не всегда. С уважением приношу свои извинения чудесным жителям Кервилла за те вольности, которые я допустил в плане топографии региона. Аналогично некоторые изменения касались Хьюстонского судоходного канала и его окрестностей. Снова скажу, Лесли, без тебя ничего бы не было. И, наконец, особая благодарность моей дочери Айрис, которая 10 лет назад сподвигла меня написать книгу А девочке, которая спасла мир, милая, вот она.